Глава тридцать восьмая. Вечером от нечего делать Ханиу позвонил Кавору. Вы куда пропали? Съехали с квартиры? Голос Кавору звучал радостно. Смерть матери похоже не оставила слишком глубокого следа в сердце юноши. Да, так получилось. Надо было срочно. Хотел вот тебе новый адрес и телефон продиктовать. Подождите, вы уверены, что нас никто не подслушивает? Боишься? Понимаю. Хотя кому мы нужны? Вы как? Дело свое продолжается? Взял паузу. И правильно, лучше передохнуть немного. А так все нормально? Пареньку очень хотел сказать, с узрелым. Я сообщу тебе, если снова начну. Лучше не надо. Хорошего понемножку. Возвращайтесь лучше к нормальной жизни. Я заеду к вам как-нибудь. Сейчас момент не очень подходящий. Опять женщина? Вроде того, но выдает. Будут проблемы, я тебе позвоню. Ты единственный, кому я могу доверять в таких ситуациях. И хотя эти слова несомненно льстили самолюбию Каору, он сказал: "Но ведь вы обидитесь, если я захочу спасти вашу жизнь. И что мне делать? Ладно, жду звонка, а так беспокоить не буду. Будьте уверены". Каору положил трубку. На следующий день Ханива отправился в банк, чтобы открыть счёт. Обнаружив чек, вернулся в своё новое жильё и распрощался с матерью Рейка. "Как это любезно с вашей стороны. Большое спасибо. Вот дочка рада будет. Её сейчас нет дома". Она так долго искала человека вроде вас, благодарила пожилая женщина с милой улыбкой и вручила Ханиву договор, завёрнутый в лиловый шёлковый платок. Можно вас спросить? Да-да, конечно. Хотите чаю? гостеприимно предложила мать Рейка. Войдя в тихую гостиную, Ханив сразу почувствовал себя легко и свободно. Всех демонов современного века куда-то унесло из этой комнаты, всех, кроме одного Рейка, дочери читы Курамото. Господин Курамото отложил в сторону сборник китайской поэзии времён династии Тан и сказал: Вы сегодня хорошо выглядите. Удалось отдохнуть? Да, благодарю вас, с вежливым поклоном ответил Ханив. Вот он напрягал все силы, чтобы умириться, торопил смерть. А живущий в этом доме парок смерти вовсе не стремится. В саду на ветру плавали невесть откуда принесённые лепестки сакуры. В приятной полуденной прохладе, стоявшего в погруженной в тень гостиной, белая старческая рука перелистывала томик древней китайской поэзии. Эти люди не торопливы, постепенно сплетают собственную смерть, будто тихо вяжут свитер в ожидании прихода зимы. Откуда берется это спокойствие? Рейка, очевидно, вас очень удивила, предположил Куромото, улыбаясь. Вы уж извините, это я виноват, что она такая. Хани убрал взгляд на Куромото. В этот момент в гостиную появилась его супруга с чаем. "Ну же, дорогой, расскажи молодому человеку нашу историю", тихо произнесла она. "Много лет назад я служил в торговом флоте", начал свой рассказ Куромота. "Дорос до капитана, но в конце концов списался на берег, вошёл в руководство компании на судах, которые плавал, а потом стал генеральным директором". Купил в этом районе землю, думал провести остаток дней таким крупным землевладельцем. Но случилась война, мы проиграли. Бизнесу с недвижимостью пришёл конец. Дела шли всё хуже. Сбереги я эту землю, сейчас она стоила бы сотни миллионов. Но после войны надо было платить за неё налоги. Поэтому часть пришлось продать. А там пошло-поехало. Требовали с деньги, и я распродал всё. Верг глупости, конечно. Рейка, младшая дочь, родилась в тридцать девятом году. Через год после того, как я начал сухопутную жизнь, на капитанском мостике я порядком расшатал нервы, невроз, так сейчас называют такое состояние, и провел недели две-три в клинике психических болезней. Там я полностью оправился от нервного срыва, иначе меня не выдвинули бы в правление компании, и я не сделал бы директорскую карьеру. Однако двадцать лет спустя, то есть девять лет назад... произошёл один эпизод, имевший очень серьёзные последствия для Рейки. Её позвали замуж, и она с радостью согласилась. И вдруг, ни с того, ни с сего, сторона жениха от всего отказывается. У Рейки характер такой, энергичный, ей во всём нужна ясность. Она решила, что должна знать, почему её отвергли. И одна подруга выболтала ей, в чём состояла причина. Семья жениха узнала, что 20 лет назад я лежала в больнице, и у них закрались подозрения, ни на чём не основанные, обыкновенный нервный срыв. Ну как же? Отец был капитаном, значит, мог подхватить где-нибудь сифилис, а Рейка, которая родилась за год до того, как он попал в больницу, запросто могла получить эту болезнь по наследству. После этого случая Рейка как подменили. Она стала пить и курить. Я говорил ей, что это все глупые выдумки, что в этом легко убедиться, сделал анализ крови. Сходим вместе в больницу и врач все объяснит. Но Рейка меня не слушала. Никакое научное объяснение не могло ее убедить. Через несколько лет я сойду с ума. Я никогда не выйду замуж, у меня никогда не будет детей, твердила она. И остановить её было невозможно. Братья и сёстры делали всё возможное, чтобы Рейка вернулся в здравый смысл. Чего только ей не говорили. Но она лишь сильнее себя накручивала и никого не хотела слушать. В итоге мы переписали на Рейка флигель. Она попросила. Теперь все документы на её имя. Но как ни странно, она в него не переехала. Сказала, что будет сдавать его по хорошей цене и жить на эти деньги. У меня, конечно, сил уже не те, но у нас хватит средств, чтобы обеспечить дочь. Понимаете, наверное, что деньги, которые принесёт сдача в фригеле, это её доход. Ох, и странная это история. Извините, что вас я нагрузил. Зато теперь вы всё знаете, и надеюсь, пожалеете нашу дочь и согласитесь пожить у нас. В последнее время Рейка пропадает в Синзюку, пьёт какие-то странные таблетки. Это раздражает соседей. Но больше всего нас беспокоит другое. Она уверена, что рано или поздно сойдет с ума от рожденного сифилис. Мы просто не знаем, что с этим делать. Конечно, мне ужасно неловко все это вам рассказывать. Одно радует: семзюку для Рейка как убежище. Она может провести там в субботу всю ночь и вернуться только под утро. Но возвращается всегда одна. Дружков у нее нет. Она ни разу не приносила домой грязи, и мы очень благодарны ей за это. Представляете, какой был бы кошмар, если бы у нас тут шаталась какой-нибудь чучела с длинными волосами, то ли мужчина, то ли женщина. Может быть, я слишком тороплюсь с выводами, но вы, несмотря на молодость, производите впечатление человека порядочного. Собственно, таким и должны быть молодые люди.